Наблюдение за северными птицами 22 июля Жизнь в Заполярье еще совсем летняя Но перелетные птицы Уже собираются на зимовку В Европу и Африку И скоро закричат, захлопают крыльями Засуетятся, улетят Буба очень любил птиц Но не есть, а изучать их Наблюдать за ними Любил перелетных за то, что они всегда возвращаются в одни и те же места в течение многих лет, за то, что не боятся короткого северного лета и научились особенной дружбе. Да-да, на севере перелетные птицы строят свои гнезда близко друг к дружке и высиживают яйца, поглядывая на соседей. «Ну что, утка, сколько яиц греешь под пером и пухом?» «Сколько не грею, все мои!» «Правда, больше шестнадцати яиц в одном гнезде и не встретишь». «Количество не главное», — заявил волк. «Главное в птичьих яйцах что?» «Я понятия не имела, что там может быть главным». «Да и разве может быть главное у птичьих яиц?» «У птиц, понятно, крылья и голос, но у шариков из скорлупы...» «Главное, большие они или нет?» ответила я, потому что нужно же было что-то ответить. Я чувствовала, Буба не любит, когда на его вопросы не отвечают. Конечно, нет. И в жизни людей, и в жизни птиц значение имеет кое-что гораздо более хрупкое и тонкое, чем рост, размер и количество. Ты же не можешь сказать о человеке, какой он, зная только, высокий он или низкий. Я видела тогда немного людей потому что в нашем военном городке людей вообще было мало. Но я успела заметить, что одни радостнее, а другие суровее. Одни машут и улыбаются, отправляясь на аэродром, а другие резко и быстро проходят по двору в сторону самолетов. И никогда улыбка не связана с ростом. «Так вот, первое, на что нужно смотреть, — это цвет, — объяснил Буба». «Именно цвет яйца расскажет о будущем крылатом существе. Если яйцо белое, значит, на свет появится тот, кто живет в норе или дупле». «Это, наверное, бойкие веселые птички, — решила я. Подумать только, жить в дупле, там можно устроить настоящий дуплистый переполох». «Утки и их родственники», — медленно и строго продолжал Буба, Откладывают зеленоватые яйца В знак связи с водой А есть и такие птицы Которые не прячутся ни в дупле, ни в норе, ни у берега Их гнезда легко увидеть на ветках или даже на земле Он загадочно помолчал и спросил Как думаешь, какого цвета скорлупа у яиц таких бесстрашных пернатых? Никакого. Они сразу рождаются, без скорлупы, потому что ничего не боятся, тут же ответила я, но как всегда неправильно. Конечно, все не так, Буба деловито цокнул. Тут самая интересная история. Потому что они откладывают яйца, которые по цвету похожи на то, что рядом. Чтобы голодные глаза их не заметили и острые зубы до них не добрались, уточнила я. — Примерно так, — сказал волк, блеснув клыком. Он любил и других птиц, тех, которые остаются зимовать у нас, робких куропаток, зеленогрудых глухарей, красноголовых тетеревов, пестрых лесных рябчиков. И не замерзнут они, снег защитит их от холода. Почти круглые сутки будут эти красивые птицы прятаться от мороза в снегу. А пока еще все крылатые в сборе. И те, кто улетит, и те, кто останется. Пока еще полны жизни утиные гнезда, уютно уложенные теплым пухом, вороньи, сорочьи гнезда из щепок и веточек, жилище тетеревов, незамысловатые ямки между камнями или кочками, спрятанные под перьями и травой.